Глава шестнадцатая. Разобрать завалы и добраться до двери флейкара оказалось непросто, особенно в темноте. Соло и Тея на ощупь отодвигали и отбрасывали в сторону камень за камнем, радуясь, что света луны было достаточно для того, чтобы разглядеть темные силуэты булыжников. Попробуй раскрошить их бластером, садясь на землю, предложил Соло. В таком темпе мы и до завтра не добремся до двери. Один убираем, второй падает сверху. Я не знаю, как. Вдруг я повреджу машину. Там нет ничего сложного. Просто отойди на несколько шагов назад, сделай среднюю мощность и выстрели. Даже если попадёшь в оффлайкар, обшивка должна выдержать. Но лучше не проверять мою теорию. Хорошо. Та я достала из-за пояса бластер, поднесла палец к считывателю. и разблокировала его, как учил Соло. Дальше что? Подойди. Он не хотел пугать девушку, признаваясь в том, что больше не может двигаться. Даже дышать было тяжело. Карцон начал слышать какой-то булькающий звук в лёгких. Вот, это кнопка на панели. Заряда должно хватить где-то на 15 выстрелов. Заодно теперь нажать на курок, да? Дрожащим голосом произнесла Тея. Бластер издал короткий пиляющий звук, и красный лазерный луч поразил цель. Камень рассыпался на части. Девушка радостно улыбнулась, понимая, что теперь дело пойдёт намного быстрее. Кажется, всё. Девушка повертела в руках разряженное оружие, спрятала его снова за поясом штанов и подошла к транспортному средству, всё ещё не веря, что им это удалось. Как её открыть? Она попыталась найти в темноте ручку, которую привыкла видеть на автомобилях в двадцать первом веке, но прощупав всю дверцу от края до края, ей так и не удалось этого сделать. Помоги мне подняться, закашлялся Соло, с трудом передвигая ноги, опираясь всем весом на девушку. У всех флейкаров есть стандартный код экстренного открытия. Он известен лишь узкому кругу людей. Сейчас где-то здесь должна быть панель. Он нащупал на обшивке выступ, ударил по нему два раза, и в глаза ударил свет от появившегося экрана. "И, конечно же, ты входишь в этот узкий круг", усмехнулась Тея. "Не совсем. Ну, кот знаешь, правда?" взволнованно произнесла она, боясь, что все их старания ни к чему не привели. "Я знаю почти все коды на этой планете. Детка. Правда, многие из них записаны на моём сервере, но код для взлома флайкара я помню наизусть. Без магнитного взломщика это займёт минут 15. Нужно обойти систему, чтобы попасть на поле для ввода экстренного кода. Тэ от нетерпения мерила шагами каменистый пустырь, прислушиваясь к звукам где-то вдалеке, и обеспокоенно поглядывала в сторону сола. Найдут ли они медик? сможет ли он вылечить парня? Ты верила, что им повезёт. До этого же всё складывалось в их пользу и сейчас должно получиться. Есть! радостно вскрикнул Солас, заваливаясь назад. Флайкар загудел, в салоне загорелось аварийное освещение, окрашивая пространство вокруг них в красный цвет. Господи! Тэ, заглянув внутрь салона, вскрикнула И зажала рукой рот. Что там? Усылы больше не было сил, чтобы приподняться и посмотреть, что так взволновало девушку. Там кто-то умер, прошептала она с опаской снова, приближаясь к машине. Не хочу тебя огорчать, но тебе придётся вытащить труп и поискать аптечку. Ага. Ты сделала глубокий вдох. И, стараясь не думать о том, что прикасается к мёrtвому человеку, взяла его за руку, вытаскивая из флайкара. Ох! вскрикнула она, когда то, что осталось от мужчины, рассыпалось на части, падая на землю. Он мог умереть из-за меня, прошептала она. Не говори глупостей. Он мог быть всё ещё живым, когда я засыпала в флайкар, и не смог выбраться из-за меня. Считая это вложением в наше счастливое будущее, Ищи чёртов медик! Из последних сил выдохнул Соло. Боль возвращалась, и он чувствовал, что ещё немного и его затянет беспамятство, а то и вряд ли сама сможет разобраться с прибором. Да, я ищу, ищу! Зажав нос, чтобы не чувствовать затхлый запах, она залезла внутрь флейкара, перебирая вещи и высыпая всё из рюкзаков: консервы, бутылки с водой, приборы. которые для теи были совершенно незнакомыми: оружие и наконец-то коробка, похожая на ту, которая была у Сола, только намного больше. Нашла! Нашла! закричала радостным голосом и подняла вверх руку с аптечкой. Вот. Что с этим делать? Присела рядом с Сола, разбросав вокруг лекарство и доставая медик. Я сам. Не вери в своему счастью прихрипел он, облегчённо выдыхая, когда медик включился. И загорелась панель управления. Сканирование и удаление повреждений. Соло расположил медик на груди и закрыл глаза, позволяя тому делать свое дело.